«Маг?» – послышался голос левитания за спиной, который вырвал его из транса. «Какого черта ты тут устроил?» «Так», – пожал плечами парень и оглянулся. «Проверил один артефакт. Вокруг него на добрых двадцать метров не было ни одного живого растения. Трава стояла сухой соломой, деревья помахивали безжизненными ветвями, а кустарники скинули листья на землю словно в конце осени. «Ты совсем обезумел?» «Ты посмотри, что творится вокруг!» Продолжало возмущаться левитание. «Да черт с ним с лесом! У нас ужин стынет, а ты тут своей мерзостью занимаешься!» «Чего?» Оглянулся маг. Пока девушка пыталась его отчитывать, он еще раз прокручивал в голове то, что показал ему дневник. «Есть, иди! Или я лично притащу тебя за шкирку к столу!» «Есть!» Облизнул губы парень и взглянул на перемазанные тьмой стальные перчатки. «Да, иду!»